Приложение 12. Тест. Как вы смеетесь? Авторы этого теста считают, что характер человека узнается не только из его поступков, манеры разговаривать. Каждому из нас присущи характерные движения, над которыми мы не задумываемся. Это касается и смеха. Как бы вы ни смеялись, громко, потихоньку, смущенно, насмешливо, звонко или с хрипотцой, всегда смех в какой-то мере соответствует нашему характеру. Предлагаем 10 наиболее распространенных видов смеха. Вам нужно найти в этом десятке и свою манеру смеяться, и узнать о своем характере немного нового. 1. Типично ли для вас при смехе касаться мизинцем своих губ? Если да, то... Это означает, что у вас имеются собственные представления о хорошем тоне, грации и элегантности, и что вы твердо следуете этим представлениям всегда и везде. Вам нравится быть в центре внимания. 2. Прикрываете ли вы при смехе рот рукой? Если да, то. Вы несколько робкие и не слишком уверены в себе. Часто смущаетесь, предпочитаете оставаться в тени и, как говорят, не раскрываться. Совет. Не увлекайтесь самоанализом и чрезвычайной самокритикой. 3 Часто ли при смехе вы запрокидываете голову? Если да, то. Вы, очевидно, доверчивы и легковерны, но в то же время у вас широкая натура. Иногда совершаете неожиданные поступки согласуюсь лишь со своими чувствами. А стоит, пожалуй, больше полагаться на разум. 4. Касаетесь ли при смехе рукой, лица или головы? Если да, то... Скорее всего, вы мечтатель и фантазер. Это, конечно, неплохо, но надо ли стараться так настойчиво осуществлять свои грезы, порой совсем нереалистичные, больше трезвости в решении жизненных проблем? 5. Морщите ли вы нос, когда смеетесь? Если да, то... Ваши чувства и взгляды быстро и часто меняются. Вы человек эмоциональный и, видимо, капризный. Легко поддаетесь минутному настроению, что создает трудности и для вас, и для окружающих. 6. Смеетесь громко с раскрытым ртом? Если да, то вы принадлежите к людям с Немножко сдержанности, умеренности вам не помешало бы. Вы умеете говорить, но умеете и послушать. 7. Наклоняйте голову, прежде чем тихонько рассмеяться. Если да, то вы из людей добросердечных, совестливых, привыкших приспосабливаться к обстановке и людям. Ваши чувства и поступки всегда под контролем. Никого никогда не огорчите, не расстройте. 8. Держитесь ли вы при смехе за подбородок? Если да, то каким бы ни был ваш возраст, совершенно очевидно, что в своем характере вы сохраняете черты юности. И, наверное, поэтому часто поступаете без долгих раздумий. Не слишком ли порой опрометчиво? 9. Прищуриваете ли вы веки, когда смеетесь? Если да, то это свидетельствует об уравновешенности, вашей уверенности в себе, незаурядном уме. Вы деятельны и настойчивый иногда может быть больше, чем нужно. 10. У вас нет определенной манеры смеяться. Если да, то, очевидно, вы принадлежите к индивидуалистам. Во всем и всегда руководствуетесь собственными мнениями и суждениями, часто пренебрегая взглядами других. Пожалуй, это многим из вашего окружения не нравится.